Глава 23. К первому из последних. Казалось, между каждым поворотом песочных часов проходила целая вечность, и всякий раз, когда Джоран их переворачивал, и песок снова начинал высыпаться уже в другую сторону, он надеялся услышать «корабль справа по борту, корабль слева по борту». Но корабль слева по борту упрямо не появлялся. Джоран уже начал сомневаться, что принял правильное решение продолжать лететь вперед. как бы поступила миас. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Если он изменит приказ, то будет выглядеть слабым в глазах команды, а разговор с Квелл превратился в стоп-камень в его сознании, усиливая внутреннюю неуверенность, которую он не осмеливался принять, поэтому молчал. Он сосредоточился на том, чтобы избавиться от ощущения ошибки, и старался прогнать энергию тревоги, расхаживая по корме. Периодически он обходил палубу, чтобы проверить мастеров костей и крыльев, смотрящего на море и наблюдателей. Все было в порядке. Рано утром, когда первый проблеск открывающегося глаза Скирит появился на дальнем краю западного горизонта, умыв его розовым светом, точно Джион, покрывшийся новой листвой, терпение Джорана было, наконец, вознаграждено. «Корабль слева по борту, Хранпал. «Ты его узнаешь, наблюдатель?» Крикнул он Фарис. «Без уверенности, Хранпал. – Ответила она. «Два спинных позвонка, крылья в виде треугольника в носовой части и квадратные на корме, как у оскаленного зуба». Джоран снова медленно и осторожно взобрался по раскачивавшемуся такелажу дитя приливов на самый верх главного позвонка, где поднес к глазам подзорную трубу – На рассвете оскаленный зуб стало легче отыскать, и у Джорана не возникло сомнений, что это и есть пропавший корабль. Они подавали какие-то сигналы фарис. Может быть, но они слишком далеко, чтобы я смогла что-то разглядеть. Мне показалось, что я видела какое-то движение, хранпал и цвет. Возьми флаги и подаем сигнал. Повторите ваше последнее послание. Слушаюсь, хранпал. Фарис взяла красные и синие флаги, прикрепленные к главному позвонку, не думая об опасности, взобралась на самый верх и отыскала ногами показавшийся Джорану невозможным упор на веревке, дважды обвязанной вокруг стебля вариска. Затем она расставила руки с флагами в стороны, став самой высокой частью корабля, красный вправо, синий влево, после чего подала сигнал, который приказал Джоран. Закончив, Фарис повторила его снова, и Джоран перевел взгляд с девушки на оскаленный зуб. Ответный сигнал пришел почти сразу. Потерял наблюдателя, теперь все в порядке, восстановил положение. «Ладно», — сказал Джоран. «Ничего страшного не произошло, ведь так? Будь внимательна, Фарис. Меня очень порадует, если член моей команды окажется первым, кто заметит вихре Девушка улыбнулась, и обожженная кожа у нее на лице сморщилась, а Джоран спросил у себя, когда он начал считать ее, Каринга и старую Брайретт своей командой. «Значит, он настоящий хранпал. «Так нам сказали, Фарис. Она кивнула, и Джоран понял, что его ответа для нее было вполне достаточно. Она не ставила под сомнение его слова, и они оживили зверя. Джоран осторожно спустился вниз, а Фарис стал снова наблюдать за морем. Вернувшись на палубу, Джоран обнаружил, что ему удалось слегка расслабиться, и тревога немного отступила. Он надеялся, что все, кто на него сейчас смотрел, когда глаз скерет уже открылся и сияет на небе, подумают, что он всю ночь сохранял уверенность и не сомневался в принятых решениях. С нижней палубы появилась Миас, двухвостая шляпа и одежда в идеальном порядке, словно она только что их купила. За ней пришли Нарза и Анзир, которая сразу встала рядом с Джораном. «Я слышала, что ночью мы потеряли корабль», — сказала Миас. Джоран почувствовал, как напряглись его плечи. «Да, супруга корабля», — ответил он, протягивая ей подзорную трубу. «Ты мог меня разбудить, многие поступили бы именно так». Она спрятала подзорную трубу под курткой. Ветер трепал ее перевесь с красными и синими перьями, и Джоран ждал порицания. «Но ты поступил иначе», — продолжала Миас, и принял правильное решение. Джоран облегченно выдохнул. «А теперь иди и поспи». «Благодарю супруга корабля». Он наклонился к ней. «Каханни переправляет кости Аракисиана в нашем трюме». Мяс кивнула. «Так я и думала. Я не уверен, что Куглину и его людям можно верить. Они объединились с Квелл, и она видит новые возможности, которые им может дать вихре змей». Миас снова кивнула. «Это меня не удивляет. У Квел есть татуировка семей доков, как у Каханни. Я должна подумать». Может быть, следует дать ей понять, что у нее еще будет возможность, на которую она рассчитывает. А сейчас больше не стоит об этом говорить». Джоран кивнул и стал спускаться на нижнюю палубу. Когда он проснулся, дитя приливов больше не бороздил спокойное море. Корабль содрогался и вставал на дыбы. Это не вызвало у Джорана тревоги, как бывало, когда северный шторм оскаливал зубы. Скорее напоминало движение телеги по каменистой мостовой. Но холодный воздух на нижней палубе сказал ему, что погода за те несколько часов, что он спал, переменилась к лучшему. На верхней палубе уже было не так тепло и спокойно. Джоран сразу увидел Квел, которую сопровождали Хасрин и Спракин. Они несли веревку к главному позвонку. Джорана охватил озноб, когда ветер попытался сорвать с его головы однохвостую шляпу, и ему пришлось быстро ее схватить и надвинуть поглубже на жесткие волосы. Корабль накренился на правый борт, когда главные крылья Дитя Приливов наполнил ветер, свистевший в такелаже, и Джоран услышал голоса людей, стоны и звуки рвоты. Возле правых поручней снова сгрудились люди Кахани. Океан за ними, постоянно менявшееся зеркало воды, принял на себя часть гнева старухи. Мягко волновавшееся сине-зеленое море, практически не досаждавшее Дитя Приливов, стало серым. и вместо гладкой поверхности появились волны, которые набегали одна на другую. Передний позвонок, вздымавшийся над клювом дитя приливов, выписывал в воздухе спирали, но это не имело значения для Джорана, сына рыбака и моря, и его постоянные перемены настроения и движения были для него подобны сестрам и братьям, он прекрасно их знал. Миас стояла на корме корабля и смотрела на пепельную воду и далекий горизонт, где вздымался черный и суровый хребет Скирит. «Добро день, хранитель палубы», — сказала она, когда Джоран к ней подошел. Ей даже не пришлось оборачиваться, Миас узнала его по шагам. «Добро день, супруга корабля», — он проследил за ее взглядом. Небо еще оставалось голубым, но он видел, что вдалеке собираются тучи. «Тучи на востоке, Твайнеры, мне это не нравится. Когда северный шторм целует восточный, их дети неизменно приносят дождь». «Мокрый сланец становится скользким и легко потерять дитя палубы», — сказал Джоран. «Смотрящая за морем!» На его зов тут же прибежала фогл, сгорбленная из-за какого-то врожденного недостатка. «Слушаю, Хранпал». «Приближается дождь», — сказал Джоран. «Принеси песок для палубы, нам ведь не нужно, чтобы кто-нибудь поскользнулся и выпал за борт». «Слушаюсь, Хранпал», — ответила она и тихонько добавила. «Я и сама собиралась это сделать». Женщина ушла, а Джоран сделал вид, что ничего не слышал. Он начал уважать Миаз за выбор, смотрящий за морем. И хотя все на борту считали Фогл странной, она разбиралась в нуждах костяного корабля, как немногие другие, К тому же Джоран не видел ни малейших следов пьянства, которые так беспокоили Миас. «Ты позволил, чтобы это сошло ей с рук», — едва слышно сказала Миас. «Что ты говорила про Коксворда, супруга корабля? Ты даешь умелому человеку немного больше свободы». «Но только совсем немного, не забывай», — сказала Миас. Джорану показалось, что в ее голосе он уловил улыбку, но она продолжала смотреть на воду. «Да, совсем немного», — кивнул Джоран. «Я волнуюсь не только о том, что кто-то из команды упадет за борт, Джоран», — продолжала Миас. «Даже небольшой дождь на треть уменьшит видимость, а сильный — наполовину, и тогда нам придется бросить стоп камень и ждать, когда дождь закончится, или рискнуть и двигаться дальше, но тогда вихрь змей может проплыть мимо, а мы его не заметим». «Поворот часов!» — послышался крик сзади. Расскажи нам о море, наблюдатель, приказала Миас. Корабль справа по борту, корабль слева по борту супруга корабля, в остальном море спокойно. Миас кивнула. Джоран посмотрел вверх. Там Фарис? Да, хранитель палубы, ответила Миас. Она провела там всю ночь? Она сказала, ты рассчитываешь на нее, что она сумеет первой заметить ракесиана, а потому отказалась спуститься вниз. Но я не имел в виду, начал Джоран. Офицер должен быть осторожным, когда говорит с теми, кто его уважает, Джоран, заметила Миас. Джоран не знал, что ответить, ведь раньше его никто не уважал. Песок пересыпался из одной части часов в другую. Должно быть, у нее устали глаза супруга корабля, ты могла бы приказать ей спуститься. Она молода. Ее глаза могут ей послужить еще некоторое время, не беспокойся, и я не стану приказывать ей спуститься. Если в вихре змеи заметит кто-то другой на борту дитя приливов, она почувствует, что подвела тебя. Дай Фарис еще десяток оборотов часов, Джоран, а потом поднимись наверх и скажи, что ей пора отдохнуть, только очень мягко. Тогда это будет твоим решением, и она не станет думать, что не справилась». «Слушаюсь, супруга корабля», — сказал Джоран. Миас отошла к поручням и стала снова смотреть на серую воду и сереющее небо. Часы продолжали поворачиваться, небо быстро темнело, и мяс тревожилось все сильнее. Привязанные к камню продолжали блевать за борт. Первые холодные капли дождя упали на лицо Джорана, разрисовав его холодными мокрыми точками. Он расхаживал по палубе корабля и находил бесконечные мелкие задания для команды. Отец много раз говорил ему, что держать корабль на плаву — это работа, которая нет конца, и старуха так сделала из-за того, что бездельничающие дитя палубы обязательно ждут неприятности. Если бы метателю копья Хасситу поручили работу, то богаптица все еще летала бы, мальчик, так что чини сети и прекращай жаловаться». Женщины и мужчины бросали на него злобные взгляды и бормотали под нос ругательства, но гораздо меньше, чем прежде, и Джоран решил не обращать на них внимания. «Появился корабль! Корабль на северо-западе!» Крик моментально заставил застывшую точно статуя Мяс начать действовать. Она пересекла палубу и стала взбираться вверх по позвонку. «Повтори, наблюдатель! Я сказала, повтори!» «Корабль на северо-западе!» И это не жестокая вода? спросила Миас. Нет супруга корабля. И не оскаленный зуб? Нет супруга корабля, ответила Фарис. Сколько? спросила Миас. Я насчитала четыре супруга корабля. Вскоре Миас исчезла среди массы развивавшихся черных крыльев, а Нарза осталась стоять у позвонка, лениво ковыряя подметку сапога ножом. Джоран подошел ближе к главному позвонку, чтобы услышать, если сверху начнут кричать. «Рулевой! Три румба на северо-запад! Хранитель палубы! Готовь дитя приливов к сражению!» Динил, только что поднявшийся на палубу, передал команду серьезному Муфазу, и тот мгновенно проревел приказ. Стоявший у них за спиной Гавит начал бить в барабан. Возбужденные дети палубы бросились к дуголукам после первого же удара барабана. «Не луки мои, девочки и мальчики, пока нет!» – прокричал Джоран. Тихий голос у него в голове прошептал, что он подражает интонациям и выражением мяс. «Пока нет. Ждите, когда супруга корабля спустится вниз, и тогда мы узнаем, предстоит ли нам сражение на самом деле». Он прошелся по палубе и прокричал, громче бросая вызов ветру. «Очистить нижнюю палубу, убрать гамаки, приготовить болты и стрелы, привязать все, что не привязано». Мяс спустилась по такелажу с легкостью ребенка, бегущего по дорожке. Как только ее ноги коснулись палубы, она снова крикнула. «Четыре флюк-лодки на горизонте, хранитель палубы! Судя по виду мародеры, пришло время оросить кровью дитя приливов. Нам нужна скорость, Твайнер!» Он кивнул и повернулся. «Поставить больше крыльев!» — крикнул Джоран. «Поднять передние клеверы и нижние крылья. Флаеры пока будут в резерве!» И как если бы это было самым обычным делом, женщины и мужчины начали взбираться по позвонкам и распускать черные крылья, на которые тут же набросился ветер. Что-то внутри корабля затрещало, и Джоран с ужасом подумал, что дал слишком большую нагрузку на поврежденный киль. Мастер костей Коксворт молча пробежал мимо него, и Джорана это немного успокоило. Он знал, что тот не стал бы молчать, если бы посчитал, что кораблю грозит серьезная опасность. Дитя Приливов рванул с места и теперь с новой яростью рассекал воду. Миас осталась стоять рядом с Джораном, глядя на массу черных крыльев, подхваченных штормовым ветром, который толкал корабль вперед. А Джоран вдруг понял, что улыбается и чувствует свирепую силу. У него получилось. Его слова послали огромный черный корабль вперед, и хотя он понимал, что они мчатся навстречу опасности, его отца раздавили корпуса двух кораблей. Он наслаждался ветром, запахом моря, движением и командой, превратившейся в единое целое. А что будет в конце? Ну, он узнает, когда придет время, и неважно, что сейчас его наполняли страх и волнения, которые он плохо понимал. Он неплохо летит, верно, Джоран? Сказала Миаса и сделала глубокий вдох, словно быстро набравший скорость корабль, сумел оторваться от ужасной судьбы, которая ее преследовала. «Да, супруга корабля так и есть», — сказал Джоран. «Он хорошо летит».